— Для себя, безусловно, ричность, — отвечала тетка-сэр. Эта идея нам очень понравилась. Мы решили, что все это может пригодиться для швамбрании. Действительно, а вдруг мы в самом деле швамбраны, а Покровск — школа, дом, революция? Все это нам только снится. Мы даже задохнулись от такого предположения.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 и что кроме нашей личности существует еще миллионы других, без которых не обойтись.